Глава четвёртая. Мы принимаем решение, которое пока неизвестно, чем для нас обернётся, а также я опять иду на работу, что начинает меня уже радовать. Требовались решительные действия, и для начала мы вытащили недавно умершего Фёдора Семёновича из его деревянного пристанища и стали одевать. Вернее, делали это я и Альжбетка, а Солька сидел в углу, зажмурив глаза. Скажи мне, Солька, спросила я, Ты просто брезгливый человек? Ты не хочешь нам помочь? Или ты наивно полагаешь, что всё, что не видно тебе, на самом деле не происходит? И первое, и второе, и третье, ответила она. И почему же ты помочь нам не хочешь? спросила Эльжбедка, засовывая руку своего бывшего негодядного в рукав голубойнкой рубашки. А потому что вас посадят. Милое дело, сказала я. А ты, значит, тут ни при чём. Абсолютно Замотала головой Солька. Предательница ты, Солька, сказала я. С тобой в разведку не пойдёшь. А какого чёрта? взвилась Солька и открыла глаза. Увидев вголава Фёдора Семёновича во всей красе, она скрикнула, опять зажмурилась и продолжила. Я с ним не спала. Он за мой телефон не платил. Он даже за свет не платил. Мне от него не холодно, не жарко. Ну не скажи, возразила я. Тебе от него теперь будет холодно, потому что он пока полежит в твоей квартире. Что? взвизгнула Солька. У Альжбитки нельзя, она подозриваемая номер 1. Я ещё вчера была безработной, доверия ко мне нет. А ты сама порядочность. В ботанику детишкам преподаёшь, но тебя не подумают. Девочки миленькие, замолвела Солька. То да как же так? Он же мёртвый. Вот и хорошо. Значит, тебе бояться нечего. Приставать не будет. И потом, это только до завтра. Не грусти, успокоила я её. Солька залезла с ногами на диван и побледнела. Ты чего? настороженно спросила я. Шевелится. Что шевелится? Не поняла ж, детка? Ну, этот, как его? Говори, не тяни, я нахмурила брови. Орган его девочки. У него орган этот противный шевелится. Фу, ну пугало. Пусть шевелится. Это у него не надолго, окаменеет и полная импотенция. Анька, перекрати, сказала Альжбетка и всплакнула. Он мне все же был близким человеком. Близкие – это мы тебе, а он так, мимо шел. Одев заметно остывшего Федора Семеновича, мы общими усилиями положили его в гроб и отошли посмотреть. Гроб ему был к лицу. Знал ли этот, в общем-то, неказистый человек, что умрёт так красиво, залюбовавшись, сказала я. Помолчи, зло сказала Альжбетка. А покойниках вообще нельзя плохо говорить. Ну, твой покойник тебе виднее, согласилась я. Посмотрев на Сольку, я добавила: У тебя место-то есть? Куда ставить будем? Вы что это, серьёзно? У меня нет места, совсем нет места, даже самого маленького местечка нет. Водирьки как хотите, а я в свою квартиру труп не пущу. Мы с аж бёткой переглянулись, накрыли Фёдора Семёновича крышкой и сели на гроб. Наши голые коленки торчали из значных рубашек, а стоптаны тапки были надеты не на те ноги: правый тапок на левую и наоборот. Ладно, сказала я. Отнесём его в трёхомкомнатку, пусть там постоит. Завтра вечером решим, что делать. Надо будет его как-то куда-то закапывать. Вот и хорошо. Вот и ладненько. Запрыгло на месте сорка. Довольна, что этот кошмар минует её квартиру. Ты очень хорошо придумала. А вдруг он пахнуть начнёт? Забеспокоилась Альжбетка. Возможно, и начнёт. Он и при жизни-то частенько пах. Морщино сказала я. Аня, я прошу тебя, воззвалилась бывшая любовница Робин Гуда. Ну да, всё время забываешь, что нельзя про покойников говорить правду. Он точно начнёт вонять. Заволновалась Солька, и её понять можно было: трёхкомнатная квартира соседствовала только с её же площадью. Мы его забальзамируем, предложила я. Это как? спросила Солька. Тащим сюда все духи и освежители воздуха, сказала я. Верней нет. Тащим это всё вместе с милым, добрым, отзывчивым Фёдором Семёновичем в трёшку. Там мы это дело и закончим. Солька вынынула в коридор. Никого не было. На дворе царила ночь, но от тёти Паши можно всего ожидать. Когда у неё бессонница, она моет полы на лестничной клетке. Сегодня, видимо, она спала хорошо. Мы потащили гроб к двери пустующей квартиры. Дверь в своё время была опечатана, но мы её лет 100 назад распечатали и время от времени устраивали там вечеринки. Так что всё сделали как всегда. Аккуратненько отлепили бумажку с сургучом. Гвоздём поддели замок и втащили гроб с Фёдором Семёновичем на середину большой комнаты. Уснувшая Белоснежка и три верных гнома, прокомментировала я. Альжбетка закатила глаза и побежала за своей парфюмерией. Солька бросилась за своей. Я же нидвинулась с места, полагая, что обойдёмся в этом и без моих запасов. Забальзамировали нашу Белоснежку мы качественно. Пах он так, что местами казалось, Не то еловый лес заколосился где-то рядом, не то урожай лимонов удался, не то вишнёвый сад рубили именно в этой комнате. Я осталась довольна проделанной работой, сказала усопшему последнее: "Спи спокойно, дорогой товарищ", и со словами "Мне завтра на работу", отправилась в свою комнату. Девчонки выскочили за мной, Солька приделала печать на место, и вопрос безвременно усопшим Фёдором Семёновичем на сегодня был закрыт. Будильник зазвонил, как самая последняя зараза. Открыв глаза, я подумала о том, что мои сны стали прогрессировать в сторону кошмаров. Где? Где эти прекрасные принцы, эти голубые бассейны или хотя бы порция клубничного мороженого? Почему мне это перестало сниться лет 7 тому назад? С закрытыми глазами я пошла в ванную. Противный запах тянулся за мной по комнате и коридору. Почему так воняет? пробормотала я. Я зашла в ванную, разлепила глаза и посмотрела на своё сонное отражение. Пахло еловым лесом, лимонами и вишнёвым садом. Чёрт, сказала я и закрыла глаза. Я вымылась три раза на всякий случай, чтобы больше не чувствовать себя частью искусственной природы. Быстро оделась и отправилась на работу. В голове стучала мысль: что же делать? Что же делать? Но эту мысль я гнала подальше в надежде, Что всё как-то утрясётся. Ты опоздала, сообщила мне моя тоненькая начальница. Простите меня, этого больше никогда не повторится. Понимаете, моя подруга занималась сексом с не совсем свежим человеком. То есть, я хотела сказать, с не совсем молодым. И понимаете, он умер в тот самый момент, когда она решила, что счастье уже близко. Так вот, мы всю ночь таскали этот труп из комнаты в комнату и не знали, что делать. Голова просто раскалывается. Любовь Григорьевна заплакала и убежала в свой кабинет. Чуткая женщина. Мне и то не так жалко Фёдора Семёновича, хотя я с ним по крайней мере была знакома. Зазвонил телефон. Это был мой шеф. "Аня", сказал Валентин Петрович. "У меня важная работа, ни с кем меня не соединяй". "Не волнуйтесь, я всё равно не умею этого делать". "Постарайся научиться. Однажды это может пригодиться". Посоветовал мой шеф и положил трубку. Полчаса я скучала, полчаса думала о трупе, полчаса мечтала об бутерброде с сыром, а потом зазвонил телефон. Я взяла трубку. Фирма Ланди. Сколько я училась, что ударение должно быть на последнем слоге. Мне нужен Филизнев. Очень жаль, но он сейчас делает то, что никак не позволяет ему пообщаться с вами. Это фирма Ланди? спросил строгий мужской голос. Ну да, разве я не сказала? Я перезвоню. Трубку бросили. Не очень ты и хотелось. Телефон зазвонил еще раз, и я готовая к бою грозно произнесла: "Фирма Ланди. Если ты будешь так орать, то тебя оттуда уволят очень быстро". Услышала я голос Сольки. Что случилось? Завяли лютики? Нет, в нашу квартиру сегодня всились, вернее всиляются прямо сейчас. Прямо на моих глазах. В какую нашу? Не поняла я. В трёхкомнатную. Мы в ней вчера кое-что оставили. Понижай голос до шёпота, сказала Солька. Это, я надеюсь, ты помнишь? Я отряхнула головы, слабо представляя себе всё это. Помню. И что? А ничего. Селились и носят вещи. Грузовик огромный приехал. А Фёдор Семёнович? спросила я. Он не заходил. Что, то есть не выходил? То есть его как будто нет? Что значит нет? Не хочешь ли ты сказать, что нам троим приснился один и тот же кошмар? Слушай, а может, они его не заметили? Предположила Солька. Кого? Не поняла я. Ну, Фёдора Семёновича. Ты что вообще говоришь? Мы его посреди комнаты оставили, и потом он так пахнет. Я вспомнила утреннюю свежесть елового леса. А может, он встал и ушёл? От солькиных предположений голова моя пошла кругом, и это учительница ботаники. Где Альжбетка? спросила я. У меня сидит на столе и рыдает. Так, сказала я. До вечера оставаться всем на своих местах. Славик пилит? Нет, не пилит. Он оставил мне ключи и уехал поднимать солену. Далеко уехал. А гараж бабки свои копать в деревню. Это хорошо, это правильно. сказала я: "Старшим надо помогать. Сидите и ждите меня, буду вечером". "А если милиция? А если о чём-то спросят?" запаниковала Солька. "Никого не впускать, никого не выпускать. Вас вообще нет дома. Сидите как мыши". У Альжбетки остались какие-нибудь вещи этого покорителя длинна ногих красавец. Солька отстранила трубку и стала перешёптываться с Альжбеткой. Барсетка и куртка Обивила она через минуту: "Не зачем этому барахлу лежать у алжбетки, тащи ко мне, спрячь под ванну". Я положила трубку и впала в глубокую задумчивость, из которой меня вывела Любовь Григорьевна: "Аня, это всё надо напечатать к четвергу. А к среде можно? Не поняла". Очки поползли вниз. "К среде можно напечатать? И к вторнику можно?" Растерялась Любовь Григорьевна. Но торопиться совсем не обязательно. Очень даже обязательно, сказала я, потому что я, знаете ли, решила стать у вас самым лучшим сотрудником. Ты? изумилась тоненькая женщина и затряслась всем телом, не то от смеха, не то от нервов. Я? Как только она ушла, я стала нервно печатать. Когда я нервничаю, у меня скорость ударов увеличивается втрое. Я с трудом могу себя остановить. Напечатав кучу бумаг досрочно, я их тут же отнесла в кабинет Любови Григорьевны. Зачем же было так торопиться? занервничала бедняжка. Хочу пораньше уйти с работы. Это тебе надо отпрашиваться сначала у Валентины Петровичи. А если он отпустит, так дай ко мне тоже отпрашиваться. А нельзя ли сократить затрачиваемый труд и уже сейчас отпроситься у вас? Конечно, на тот случай. Если господин Селезнёв будет так любезен, что отпустит меня. Я что-то запуталась, поправляя очки, нервно сказала Любовь Григорьевна. Иди к Селезнёву, пусть он решит. Я не пошла к Селезнёву. Я решила ждать известия от Сольки. Она позвонила ещё через час. Что? спросила я замогильным голосом. Они внесли уже почти все вещи, мы с Альжбеткой дежурим у окна. Вы там не высовываетесь? Ты что? Мы смотрим в дырку в шторке. Хорошо, что я ее не зашила. Ты всегда была очень бельновидной. Так говоришь, все внесли? Осталось немного из мебели. Панику не поднимали? Кто? Они. Нет, все нормально у них вроде. А от чего бы им грустить? Сказала я. Запах в квартире приятный. Перекрати сейчас же. Ты там, а мы здесь. Заворчала Солька. Мы тут как на вулкане. какая не из себя эти соседи она маленькая толстенькая с красными губами а он худой так ничего особенного пики пирог сказала я зачем вечером пойдём знакомиться мы же соседи причём соседи добрые и чуткие так что пики пирог ты уверена а абсолютно в приёмную зашёл волшебный мужчина борис alexandrovich расскажу подробно, что в нём было волшебного. Он меня так волшебно раздражал, так магически нервировал, что я превращалась в ведьму и уже мечтала о шабаше на лысой горе, где Семёнов Борис Александрович, великий и могучий начальник планового отдела, сгорел бы на костре от моей спички. И поверьте, никакие угрозы совести меня бы не беспокоили. Мне Селезнёва. Занят Я в кино видела, как говорят это чудесное слово занят. Чётко и без всяких там улыбочек. Мне он нужен срочно. Не выйдет. Почему? Занят, так же упорно повторила я. Не обращая на меня внимания, Семёнов пошёл к двери, дёрнул её на себя и вошёл в кабинет. Я решила, что никогда не буду такой секретаршей, которая влетает вместе с непослушным пронырой в кабинет начальника и кричит: "Помогите, спасите!" Он меня не слушается. Нет, я а тамщу. Просто а тамщу. Борис Александрович вышел через минуту. Это говорило о том, что его не приняли. Он был зол и явно нарывался на скандал. Чай у хотите? Спросила я, протягивая ему кружечку ароматного зеленого чая. Семенов резко взял кружку, капли пролились на ковер, отхлебнул, через секунду скокожился и спросил: что это? Яд? Нет, захлопал я ресницами. Зеленый чай глаз дракона. Очень способствует пищеварению, благоприятно действует на почки и не будем забывать о потенции. В вашем возрасте уже нельзя забывать о ней. Борис Александрович плюнул прямо в чашку и развернулся, чтобы уйти. Я забыла вам сказать. Опутник, о странник. Моя бабка была ведьмой. И я, как её потомок, унаследовала от неё много чего хорошего, а главное плохого. Никогда не плети в воду, иначе всё белое в вашей жизни станет зелёной тиной. Борис Александрович пристрелил меня взглядом, повесил на реях, расчленил, сжёг на костре и бросил на съедение к диким зверям в клетку. Грушку он унёс с собой, и я уверена, в своём кабинете он выпил всё до дна, проклиная и меня, и мою लव